Глава двадцать п е р в До города мы добрались быстро и без происшествий. В городской квартире Гамлета меня отпустили переодеться и умыться. Когда я вышла, закутавшись в огромный халат, в гостиной уже собрался совет из пяти человек, и все ждали меня. Значит так, рассказываю, что поняла, остальное додумываем сами. Я сразу взяла быка за рога. «Кто-то заказал тебя», — т к н у л а пальцем в Гамлета. «И хотел расплатиться частью из твоей же партии алмазов». Но наш жадный киллер подослал м и ц у к а к Сушке в надежде получить всю партию. Сушка не раскололся, за что и поплатился. л ё н е ч к у наш у б и в е ц видимо, пришил мимоходом, чтобы на него не вышли в связи с предыдущим убийством. «Меня решил убить по просьбе м и ц у к а Я бросила красноречивый взгляд на бампера, которого к моей радости перекашивала каждый раз, стоило произнести имя этой ненормальной. Делясь с мужчинами информацией, перемешанной собственными умозаключениями, видя, в как они сосредоточенно слушают меня, не смогла сдержаться от удовлетворенной улыбки. Еще пару дней назад мне ничего не хотели рассказывать, считая, что такие крутые парни, как они, сами во всем разберутся. А в итоге именно я стала источником ценной информации. Что ж, гордыня — грех. Но та пара минут, что я себе позволила погреться в ее лучах, ведь не считается? В последнее время темный лень что-то совсем расслабился, между тем задумчиво проговорил Гамлет. Засветился, сработал неаккуратно. Сдавать, что ли, стал? Он почесал подбородок и посмотрел на остальных. «Мицука-то! Как там рядом с ним оказалось?» — поинтересовался один из незнакомых мне парней. «Она его дочка», — ответил Бампер. «Офигеть с вами можно!» — неинтеллигентно выразилась я. Вот уж неожиданный поворот. Да, Бампера сегодня ждет очень серьезный разговор. Я буду не я, если не выясню, как он мог клюнуть на такое чудовище в крокодиловых туфлях. Но сейчас меня больше интересовало, какие у Гамлета и компании будут дальнейшие действия. «Слушайте, если Валентин готовит себе смену, то кого именно?» — спросила я, вспомнив, что ранее об этом упоминал пампер. Еще будучи в домике, я подумала, что, возможно, это смена м и ц у к а Но потом, глядя, как она... Надирается виски, решила, что вряд ли бы профессиональный киллер взял ее к себе в качестве наследника. Ирония судьбы в том, что она и правда оказалась в каком-то смысле его наследницей, но уж не киллером точно. «Судя по всему, мы этого пока не знаем», — ответил мне еще один незнакомец. «Вы, моя охрана, или просто так деньги получаете?» — прошелестел г а м л е т Тихо так прошелестел, а его охрана заметно напряглась. Парни даже как будто уменьшились в размерах. Да и вообще стали выглядеть, как побитые псы. Я с уважением глянула на худого и долговязого Гамлета. Надо же так вымуштровать. При том, что за все годы нашего знакомства я ни разу не слышала, чтобы он повышал голос. У нас м и ц у к а так что он объявится рано или поздно. Отрапортовал один из троицы. Зато почти нет сомнений, что крысы — это в и т я з и Колеров. Первого нашли, второго — он сглотнул. Тоже скоро найдем. «Что нам пропел этот Иуда?» — продолжил тихо расспрашивать Гамлет. «Что очень хотел денег?» Они с Колеровым хотели забрать партию и уехать подальше. Тебя заказали, решив, что в последующей неразберихе про них никто и не вспомнит. В общем, наивность поражает, а глупость поистине безгранична. «Знаете, а если бы не Катерина, вы бы вряд ли получили такой улов на руки», — подвел итог Гамлет. Парни вздрогнули. Сердить Гамлета никому не хотелось, а то, что они его разочаровали, было очевидно. Похвала Гамлета заставила меня призадуматься. Минутка самолюбования, которую я словила ранее, прошла, сменившись осознанием своего положения. Я добропорядочная и законопослушная гражданка, сидела в компании криминальных элементов и рассуждала о явно уголовно наказуемых деяниях. Рассказали бы мне неделю назад, как круто изменится моя жизнь, я смеялась бы громче всех. Моя жизнь стала напоминать кошмарный сон. Но... С другой стороны, все случившееся привело меня к воссоединению с бампером. Значит, все было к лучшему. Мамочки, чем больше я размышляла, тем сильнее рисковала запутаться в собственных эмоциях и принципах. Ну его. Краем глаза я видела, что бампер не сводит взгляда с окна, почти не участвуя в разговоре. Выглядел он при этом крайне обеспокоенным. «Почему на меня не смотрит? Неужели переживает из-за своей крокодилицы?» По ней психушка плачет, и все сопутствующие атрибуты, вроде смирительной рубашки и курса лечения от алкоголизма. Я понимала, что меня накрывает ревностью, но ничего не могла с собой поделать. Поскольку Гамлет взялся раскуривать сигару, я заныла. «Можно мне чаю?» хоть отвлекусь от неприятных мыслей, которые вдруг заполнили голову. «Можно?» — кивнул Гамлет. Я потопала на кухню, наливая воду в чайник, выглянула в окно. Рядом был мой дом, в котором находилась моя квартира, а в ней мой мягкий, уютный диван, олицетворение моей когда-то размеренной тихой жизни. Почему я всегда оказывалась не в том месте и не в то время? Вот зачем именно сейчас, когда только почувствовала себя счастливой, я лично познакомилась с м и ц у к а Притулившись за кухонной стойкой, я пила чай, когда на кухню вышел пампер. Вет у него был виноватый, прости меня. Он обнял меня со спины. «За эту психованную? Не в жизнь. Лучше укушу себя за палец». Я не хотела, чтобы он понял, как мысли о ней портят мне настроение. «Да нет, за то, что так получилось. Моя самоуверенность весьма пострадала, так же, как и голова». Он потрогал шишку на затылке и поморщился. Он извинялся, а я злилась и из последних сил сдерживалась, чтобы не сказать ему какую-нибудь гадость. «Но это оказалось сильнее меня. Не переживай. Главное, что не пострадали другие органы». Они тебе пригодятся, когда будешь ублажать свою подружку-извращенку. Я пожалела о сказанном в ту же секунду, но поздно. Слово, как говорится, не в о р о п е й Я развернулась к нему лицом. Он смотрел на меня, сжав губы в тонкую ниточку и, казалось, даже не дышал, а потом просто ушел. Черт, черт, почему меня так задело, что они встречались? Ведь это было до меня, и я никогда не отличалась повышенной ревнивостью. Что на меня нашло? Может, у меня возник комплекс неполноценности на фоне ее выдающегося таланта? Я вздохнула, снова посмотрела в окно, допила чай и решила извиниться. В гостиной бампера и двоих ребят уже не было. На мой красноречивый взгляд Гамлет ответил. Уехали. Вернутся, как только разберутся с делами и с м и ц у к о м Но надо же, первая размолвка. И он уже побежал разбираться с бывшей, как будто без него бы не справились. И я хотела извиняться, да ни за что. — В кабинете твоя сумка с одеждой. м а ш принесла, когда мы за тобой ездили. Отвлек меня Гамлет. — У нее есть ключи от твоей квартиры, — удивилась я. Гамлет хмыкнул. Пришлось отдать. Она рвалась повидать тебя и грозилась сделать из меня подушечку для булавок. а бамперы лишить выдающихся частей тела. «Я бы ему сама некоторые части ликвидировала», пробормотал я, восхищенный с м е л о с т ь ю подруги. «Катерина!» Гамлет погрозил мне пальцем. «Твой характер тебя погубит». «Меня погубит моя доброта», — философски ответила я. «Переодевайся и поедем». Не стал спорить Гамлет. Какое-то время будешь следовать за мной неотлучно. «То есть...» «Если нас того, то вместе?» «Да ты оптимистка!» — восхитился он. Я пошла в кабинет. Без труда отыскала сумку. Порывшись в ней, вытащила на свет джинсы и рубашку. Кроссовки явно принадлежали Машке. Таких ярких у меня точно не имелось. Размер у нас был одинаковый. И пришлось смириться с расцветкой. Погружаясь в бронированный автомобиль, устало вздохнула. Сколько можно? Я сама уже была готова стать преступником и порешить всех, кто помешал мне спокойно провести майские праздники. Но, может, и к лучшему, что Гамлет взял меня с собой. Иначе я сидела бы и травила себя ревностью. А так спокойно проведу время в компании с Гамлетом. Во всяком случае, я очень надеялась, что оно будет спокойным.